Турки готовились к войне против Венеции. В поисках союзников Венеция обратилась за помощью к польскому королю Владиславу. Он получил от Венеции субсидию, которая дала возможность начать военные приготовления, не прося сейм выделить кредит. Владислав намеревался использовать запорожских казаков в нападении на Крым, и турецкие владения вдоль северных берегов Черного моря. В то же время Москва рассчитывала на помощь донских казаков в продолжающейся борьбе против крымских татар. Переговоры между Польшей и Москвой по поводу двусторонних действий против татар и турок начались в 1645 году. Однако на следующий год из-за противодействия сейма король Владислав вынужден был отложить на время свои воинствующие планы. Он возобновил их, но в более осторожной форме в 1647 году. В августе польский посланник, украинский магнат Адам Кисель прибыл в Москву. Он был уполномочен предложить Москве оборонительный союз, только против крымских татар. План подобного союза был согласован, но вся затея провалилась из-за украинского восстания против Польши в 1648 году. Новосельский, страницы 365-367. Тем временем, работая на Белгородско-Воронежской оборонительной линии, и ее северо-восточном направлении к Нижнему Ломову продолжались, и к 1650 году строительство линии было успешно завершено. Боголей, страницы 197-221, Новосельский, страницы 369-371. Мирный период во время правления патриарха Филарета, длившийся... С 1619 года до начала Смоленской войны в 1932 году был временем роста благосостояния. Как гласит документ того времени, народ сильно «пополнил свое добро и имущество». Цитировано Милюковым, «Государственное хозяйство», страница 47. Смоленская война и возведение оборонительных линий повысили расходы и потребовали дополнительного рекрутирования мужчин, солдат и работников. До образования в 1630-31 годах новых армейских частей, проходивших подготовку у иностранных офицеров, годовые затраты на содержание московской армии, дворянства и стрельцов составляли около 275 тысяч рублей. Милюков, «Государственное хозяйство», страница 36. Затраты на части, обучаемые иностранцами и на иностранных наемников во время первых 14 месяцев Смоленской войны с 1 сентября 1632 года по 31 октября 33 года доходили до 430 тысяч рублей. Список выплат жалования Смоленской осадной армии. Общие затраты в течение этого периода на содержание Смоленской армии и резервного корпуса князей Черкасского и Пожарского достигали цифры в 600 тысяч рублей. Это было более чем в два раза выше годовых затрат на армию до начала Смоленской войны. Милюков, государственное хозяйство, Страница 47. Чтобы покрыть военные расходы, Земский собор проголосовал за дополнительный сбор пятины или пятой деньги в ноябре 1632 года. В конце января 1934 года собор повторил обложение этим налогом. Там же страница 45 46. Окончание войны не принесло облегчения в налогообложении. Наоборот, возобновление татарских набегов и строительство оборонительных линий